Глава сорок пятая. Лиана. «Пошли отсюда нахер!» Нахмурившись, приказывает Джош своим постельным подружкам. Они переводят взгляды с меня на него и удивленно таращатся в подтянутое пластическим хирургом лицо. «Прочь, я сказал!» — ревет он. Девушки вскакивают с кровати и испаряются из комнаты так быстро, что кажется, за ними должен остаться горящий след. Джош тоже поднимается и идет в мою сторону, сверкая блестящими от алкоголя глазами. «Ты охренела!» Шепитон. «Какой еще развод? Совсем жить надоело, Лиана!» «А что такое? Я оскорбила твои нежные чувства. Понимаю, что в таком состоянии мужа лучше не трогать, но мне, кроме жизни, уже терять нечего. А ее он точно не заберет. Даже если попытается, потопит сам себя. Правда, Джош еще пока об этом не знает». Внезапно он хватает меня за шею и толкает назад. Я ударяюсь спиной об угол и стану от боли. Кривлюсь, но взгляд от лица Джоша не отвожу. «Хер тебе, а не развод!» — рычит он. «Когда мы женились, я сказал тебе, что никакого развода не будет. Никогда! Ясно, сука?» Подняв руку, я залепляю ему пощечину, проходясь ногтями по загорелому лицу, оставляя борозды. Джош отскакивает и хватается за щеку, а я, воспользовавшись моментом, выбегаю из комнаты и несусь в свою. Слышу позади себя шаги, поэтому ускоряюсь. Уже хочу захлопнуть дверь перед носом мужа, но он успевает толкнуть ее так, что мне приходится отскочить назад, чтобы меня не задело. «Я разорву тебя на ошметке!» – орет он, перекрикивая доносящуюся с улицы музыку. Хватаюсь в комоду тяжелую вазу и замахиваюсь. «Только подойди, сволочь!» Выкрикиваю в ответ. Джош тормозит и пытается испепелить меня взглядом. Я хочу нормальный, мирный развод. Произношу задыхаясь. Никаких скандалов, таблоидов, грязного белья. Таблоиды будут в любом случае, ты это знаешь. Давно все спланировала, дря Я заблокирую все твои счета, и ты уйдешь отсюда с голым задом. Я уже закрыла все счета, так что закатай губу, извращенец. Ильяна! Ревет так, что срывает голос. Сухо! Машет кулаками в воздухе. Сука, сука! Да какого хера, детка? Смягчает тон, чтобы, видимо, усыпить мою бдительность. <свят> Все же было нормально. Никто никому не мешал жить. Джош, я опускаю вазу, но продолжаю сжимать ее в руке. Баркли делает шаг ко мне, я поднимаю свое оружие выше. Чтобы он понимал, я в любой момент готова обрушить эту штуковину ему на голову. Тормози, что тебе не нравится. Мы разведемся тихо. «Ты нашла себе какого-то мужика, ну так трахайся с ним, мне похуй!» «Да что ты так печешься об этом браке? Мы с тобой уже сколько лет живем как соседи, и я никогда не поверю, если ты начнешь рассказывать о чувствах, Джош! Джош Барклей любит только себя и деньги!» «Вот именно! Деньги! Моя карьера может пойти по... Да ты знаешь же, как все это работает!» «Джош, ты снимаешь порно! Порно!» Повторяю, нервно смеюсь. Да ты уже завтра будешь обвешан красотками, как Хьюз со своими крольчихами. И все запомнят себя именно таким. А еще ты прекрасный режиссер. С чего вдруг твоя карьера должна закончиться? Я подписал новый контракт. Ну это же отлично, поздравляю. Растерянно качаю головой. Но какой черт побери, отношение это имеет к нашему разводу? Одно из условий — быть женатым. Тише, отвечает Джош. Что? Какого это гарантия того что режиссер не будет путаться с актрисами что за бред смеюсь я серьезно брак это гарантия чушь какая качнув головой иду в гардероб но вазу из руки не выпуская кто знает какая дурь ударит в голову моему мужу лиана дождись окончания контракта а потом вали на все четыре стороны срок контракта оборачиваясь бросая на пуфиг в центре гардероба свою дорожную кожаную сумку пять лет пять «Ты сбрендил, Джош? Я не останусь твоей женой еще на пять лет!» Кто знает, что случится за это время. А вдруг я могла бы построить отношения с кем-нибудь похожим на но А за пять лет столько воды утечет. Хотя, утечет, если пытаться самим но А если с кем-то другим? Черт, я опять думаю о нем. Эти мысли так захватывают, что я не замечаю приближения Джоша. А когда замечаю, он уже в шаге от меня. Отскакиваю, как ошпаренная, но он поднимает руки, будто сдается». «Ну что тебе так сложно прожить со мной грёбаные пять лет?» «Сидит он недовольна. Я уже сказала, что мы разведёмся. Мой тон становится резче, и завтра подам на развод». не «Я утоплю тебя в этом дерьме, Лиана!» «Сидит он, пока я сбрасываю в сумку самое необходимое». «Затаскаю по судам. Да любой громкий процесс знаменитости покажется тебе прогулкой по весеннему лесу!» «Я искупаю тебя в грязи, вывалив всю твою подноготную, сдам к чертям именно всех твоих клиентов!» Отложив на секунду вазу, застегиваю сумку, забросив ее на плечо, снова вооружаюсь и выпрямляюсь, встречая прямой взгляд Джоша. Потом делаю шаг и демонстративно ставлю вазу на стеклянный столик, под столешницей которого аккуратно разложены мои украшения. Джош следит за каждым моим движением. Сейчас в его взгляде сквозит превосходство. Мудак думает, что переиграл меня, но я к этому дню готовилась с момента, когда мы заключили брак. Уже тогда я знала, что Барклей так просто меня не отпустит. «Джош, ты даже не представляешь, сколько у меня на тебя информации». «Спокойно произношу я, в том числе видеозаписей, среди них и подробности о том, что происходит в студиях на съемках твоих фильмов, с твоих вечеринок и даже запись того злосчастного фильма, на котором одна актриса умерла, а вторая после полученных травм осталась калекой. Ей ты заплатил за молчание, а мне нет. А теперь заплатишь. Разводом. Он дергается ко мне, но я выставляю вперед ладонь и цыкнув качаю головой. Уничтожишь меня?» Все дерьмо выдающегося режиссера порнофильмов Джоша Барклея всплывет наружу. И я сейчас говорю не только о моем физическом устранении, Джош. Сделай хоть маленькую, крохотную попытку меня утопить и клянусь. Цежу сквозь зубы, подходя ближе. Я собственными ногами втопчу тебя в трясину. Обещаю, ты захлебнешься тем дерьмом, которое обещаешь мне. А теперь в сторону». Обхожу его и двигаюсь на выход. Я играю в крутышку, но у меня трясутся ноги. Понимание того, что он может схватить сейчас ту тяжелую вазу и запустить в меня, заставляет сердце колотиться, как у испуганного зайца. Один точный удар, и Барклею предстоит только пережить позор и отсидеть за то, что покалечил девушек. А потом он продолжит жить. А вот я... Я уже никогда ничего не сделаю и не скажу. И это страшнее участи знаменитого режиссера. «Лиана, ты сука!» Ревет он, но я не оборачиваюсь. Шея окаменела от сопротивления. Во мне зреет непреодолимая потребность обернуться подстегиваемой инстинктом самосохранения. Но я держусь. И от этого еще страшнее. Показав Джошу средний палец, покидаю гардеробную оказываюсь в спальне. Быстрее двигаюсь на выход. Уже выходя, все же оборачиваюсь, чтобы посмотреть на комнату. И тут же, в противоположную от гардероба стену летит та самая ваза. Врезавшись в нее, произведение искусства разлетается на тысячи мелких осколков, и я едва успеваю выскочить, чтобы они не впились мне в ноги. «Хватит вести себя как сучка, Барклей!» — выкрикиваю я. «И начни, наконец, поступать как мужик!» — добавляю, а потом, хлопнув дверью, сваливаю.